Глава 14. Смерть и налоги Значение Джерри Камзе в моей жизни и моей карьере невозможно переоценить. Сомневаюсь, что без Джерри я вырвался бы из того финансового и творческого болота, в котором увяз к концу 70-х сбитый с толку наркотиками и рядом сомнительных решений. Без его поддержки и без ошибочного чутья я никогда не отважился бы выйти за рамки стендапа и обратиться к комедии как искусству. Постепенно он стал моим лучшим другом, которого раньше у меня никогда не было. Отец Джерри был одним из крупнейших промоутеров кантри-музыки в Америке. Работая в Рочестере, штат Нью-Йорк, он еще со времен Хэнка Уильямса организовывал концерты в Канаде, на северо-востоке США и Среднем Западе. Позднее он работал с такими суперзвездами кантри, как Конвей Твити, Лоретта Лин, Тэмми Вайнет и Портер Вагонер. С юных лет отец приобщал Джерри к труду, поручал продавать программки перед входом или помогать за кулисами, мало-помалу осваивая весь процесс. К моменту нашего знакомства Джерри знал концертный бизнес как свои пять пальцев. Но счастье это ему не принесло. Работать с отцом было очень непросто, да и общение со звездами кантри, дорожными крысами, как он их называл, восторга у него не вызывало. Меньше всего они хотели колесить по 100 тысяч миль в год, а промоутеры от них только этого и требовали. В итоге он все бросил, больше года отец пытался вернуть его в бизнес, но он не шел на попятную. В его поле зрения я попал в 1977 году. Друг его отца организовал пару моих концертов в Агайо. Оба прошли с аншлагами. В 1977 я еще мог пожинать плоды четырех своих золотых альбомов и успешно продавать себя там, где до этого не появлялся. Отца Джерри очень впечатлило, что комику удается собирать полные залы, и он предложил Джерри заняться моим промоушеном в Сиракузах. Джерри не имел понятия ни обо мне, ни о наркотиках, ни о моем образе жизни во время гастролей, который сводился к попыткам разжиться кокаином у какого-нибудь местного бородача через пятые руки знакомого с шоу-бизнесом. Но до меня было рукой подать от Рочестера до Сиракуз всего 80 миль, и он приехал посмотреть мое шоу. Увиденное ему понравилось, он решил, что во мне что-то есть. Важно упомянуть, что все четыре моих концерта за эти два дня проходили при полных залах. С тех пор Джерри все чаще организовывал мои выступления, пока к 1980 году не взял все в свои руки. Занявшись моей раскруткой, Джерри с отцом и стал работать самостоятельно, стремясь к полной независимости». Его отцу я не нравился. Он как-то сказал Джерри, «Я всю жизнь называл людей хуесосами и даже четвертака на этом не заработал». Однако к 1980 году я не просто зашел в творческий тупик, я уже не мог собрать даже двухтысячный зал. Там, где раньше яблоку негде было упасть, теперь сидело 200-300 человек. Иногда мы еле покрывали расходы, да и публика приходила не первой свежести. Стареющий хиппи, что тут еще скажешь? Чтобы предотвратить катастрофу, нужен был новый менеджер. Я закинул удочку нескольким людям в Лос-Анджелесе, включая Берни Брилстайна, который работал с Лорном Майклзом. И, соответственно, с некоторыми звездами шоу «Субботним вечером», в том числе с Белуши. Лорн Майклз, канадский телепродюсер и сценарист, автор идеи и продюсер шоу «Субботним вечером» в прямом эфире, рекордсмен по количеству телепремий «Эмми». Берни мне всегда нравился. Человек весьма эксцентричный и при этом удачливый. Но он мной не заинтересовался. По его словам, моя проблема в зацикленности на мысли, что менеджеры хотят меня обокрасть. И он в том числе. О своих поисках я рассказал Джерри, потому что первое, что придется сделать новому менеджеру, это вернуть людей на мои концерты. «А чем я не подхожу?» — спросил он. «О таком варианте я не подумал». Мне и в голову не приходило, что ему это интересно. И напрасно, потому что он уже все придумал. Его план состоял в том, чтобы полностью взять мою карьеру в свои руки. И больше никем не заниматься. Браться за раскрутку очередного таланта и превращаться в голливудского зануду Джерри не хотел. А сотрудничество со мной — совсем другое дело, ведь мы были друзьями. Вместе со своей второй семьей он переехал из Рочестера в Калифорнию. Очень важное судьбоносное решение, как оказалось не только для него, но и для меня. Мы ударили по рукам и все решили. Поначалу Джерри щадил меня. Он утаивал страшную правду. Его видение моей карьеры не совпадало с моим. Он был ближе к реальности. Я привык считать, что моя задача поддерживать некий статус-кво и не заглядывать наперед. Я эффектно выгляжу, сколько я зарабатываю. Хотя бы рассмешить их я смогу. Они вообще знают, кто я. Сплошной самообман и самообольщение. Никакого понимания реальных перспектив, весьма неутешительных. Я во всем умел видеть что-то хорошее и сам себе пускал пыль в глаза. Свою менеджерскую стратегию Джерри выразил двумя фразами. Быть в тренде и оставить след. Первое означало снова задавать тон экспериментировать, браться за новые проекты и новый материал. И пусть в новостях трубят о том, что Джордж Карлин вернулся, а не сошел с дистанции вместе с диско и лавовыми лампами. Что касается следа, Джерри был уверен, что у меня есть достаточный потенциал, чтобы навсегда занять место в комедийном жанре. Он не искал быстрых заработков, у него были далеко идущие планы, Он считал, что общими усилиями, приняв ряд важных решений и предприняв определенные шаги, мы добьемся, если, конечно, я не подведу с материалом, чтобы мое имя осталось в памяти, как символ своей эпохи. Меня это впечатлило. В глубине души я понимал, что еще на многое способен. Мне есть что сказать, есть куда двигаться. Я еще не придумал, как и о чем буду говорить, но негатив конца 70-х придал мне решимости снова что-то замутить. «Выйти на новый уровень, прокричать этому гребаному миру, что со мной творится. Именно Джерри помог мне это осознать, и как раз вовремя». Началась горячая фаза, удары сыпались со всех сторон. Мало того, что я спустил все деньги на иллюстрированного Джорджа Карлина, так еще и Браунд Энд Крафт не смогли заплатить налоги. У меня не осталось ни копейки». Они отсрочили уплату до следующего года, видимо, сделав ставку на то, что мои доходы резко вырастут, и я смогу рассчитаться и за тот год, и за предыдущий вместе со штрафами, начисленными за неуплату. Если бы я соизволил вовремя знакомиться с ежемесячными отчетами, я был бы в курсе, к чему все идет. Они пролонгировали срок по меньшей мере на два года». Невыплаченные задолженности вместе с накопившимися штрафами составляли уже астрономическую сумму, которая ежемесячно росла. И все это в Лос-Анджелесе, где налоговое управление США действует по принципу а ну-ка, прищучим этих звезд». Джерри решил отказаться от браун энд и передать мои дела своим бухгалтерам в Рочестере, Банадио и Энсеро. Известные аудиторские фирмы в штате Нью-Йорк – одни из лучших в своей сфере. Они с отцом уже много лет сотрудничали с ними по сделкам с недвижимостью, промоушену кантри-музыки и мелкой торговли. Банадио и Инсеро привыкли к запутанным финансовым ситуациям. К тому же, так я выпадал из поля зрения Лос-Анджелесской налоговой службы. Меньше шансов, что газеты разнюхают о моих проблемах или налоговики наложат арест на мой дом и машину. Джерри понимал, чтобы вдохнуть новую жизнь в мою карьеру, надо исключить даже намек на такие новости. Возвращение Джорджа Карлина в тренд Джерри решил начать с нового альбома. Я не записывал ничего нового уже лет пять, хотя до этого выпускал в среднем по альбому в год. Вот уже тема для разговоров. Вы слышали, Джордж Карлин возвращается. Но и тут случился казус. По условиям моего многолетнего контракта с Atlantic Records, «За следующий альбом мне полагался аванс 300 тысяч долларов». Они подтвердили это Джерри, наконец-то хорошие новости. Но в тот же день глава «Атлантик» Шелдон Фогель перезвонил ему. «Знаете, мы тут посовещались насчет Джорджа, проверили цифры продаж и пересмотрели контракт. Можем предложить ему 100 тысяч долларов. Не оспаривать это решение, не подавать в суд не имело смысла. Они диктовали условия». Чтобы как-то выделиться и привлечь внимание, нужен был концептуальный альбом. Часть записи я сделал в студии, часть на сцене. Пластинка называлась «Где я храню свое барахло». Мне кажется, из этой концепции можно было выжить и больше, хотя на альбоме есть и неплохие вещи. Именно там впервые прозвучало «Если уж на то пошло, почему против абортов всегда выступают люди, которых совсем не хочется трахнуть?» Стендап выглядел еще терпимо, а студийный материал никуда не годился. Опыта работы в студии у меня не было, а просить помощи я не хотел. Но мне было о чем рассказать, и реприза про барахло, открывавшая концертную часть, стала визитной карточкой следующего творческого этапа. В юморе есть такая штука, правило трех. Три – магическое число. Типичном бородатом анекдоте герои трех национальностей – Тогда как «два придурка» — это совсем другая история. Три повтора — это смешно, но с каждым новым разом, четвертым, пятым, восьмым, десятым шансов рассмешить все меньше. Я вывел вспомогательное правило к правилу трех. Назовем его правилом «двадцати трех». Если повторять достаточно много раз, о чем бы вы ни говорили, то потом снова становится смешно. Альбом «Где я храню свое барахло» основан на правиле 23. «Барахло» — забавное слово, которое так и хочется повторять. Много-много раз. Поэтому, хотя текст был тщательно продуман и скомпонован, он звучал как своего рода заклинание или одна из тех летаний, которые принято повторять в церкви. «Все, что вам нужно, — это место для вашего барахла. Вот мое барахло, вот ее барахло, а это будет его барахло». Ты присмотри за своим барахлом. Дом — это куча барахла под крышей. Место для хранения вашего барахла. Можно натащить нового барахла, чтобы барахла стало еще больше. Спрячь свое барахло. Не хотелось бы, чтобы кто-то спер твое барахло. Есть много способов избавиться от барахла. Но это ведь мое барахло у других оно тоже есть, с той разницей, что у них даже не барахло, а дерьмо какое-то. Где они только понабирали этого дерьма, мне некуда приткнуть свое барахло». Альбом представлял собой нечто вроде аудиоверсии иллюстрированного Джорджа Карлина. Концертные номера, разбавленные студийными репризами. Наверное, это и побудило нас с брендой примерно тогда же задуматься о реанимации фильма. Джерри не возражал. Отчасти потому, что не хотел быть новой метлой, которая метет по-новому, мол, это фигня, это вообще отстой. Отчасти потому, что хотел, чтобы я занимался тем, чем мне хочется, или казалось, что хочется. В Торонто ему удалось заручиться поддержкой Рона Коэна, тамошнего кинопродюсера, и режиссера по имени Боб Шульц. Впрочем, Боб был из тех, у кого обе руки левые, и фильмы он делал такие же. Он заводил речи о сквозной нити, говорил «Я вижу тебя на пляже, ты стоишь на пляже, на закате солнца». Я понимал, что это безнадежно. История повторялась, опять облом. Я редко плачу, но в тот вечер, позвонив бренде, я не мог сдержаться. Ничего не получается, это все не то, полный отстой. Я отправился в клуб Як-Якс, послушал коллег-комиков, накурился травы на лестничной площадке. Як-Якс, канадская национальная сеть комедийных клубов, основанная в 1976 году. Потом перезвонил Бренди, она гостила в Дейтоне у родных, и сказал, я еду в Дейтон. Я взял на прокат машину и запасся в дорогу пивом. Выпил я немало, все-таки 580 километров пути, два раза меня останавливали, но я выкрутился, как-никак знаменитость. В Дейтон я приехал глубокой ночью, заблудился, заехал черт знает куда и чуть не угробил машину к хренам собачьим, провалившись в огромную яму. Мой нос сложился в гармошку. Казалось, конец всем мечтам про кино. Ни носа, ни фильма. Но Бог спас меня и на этот раз. Авария произошла в 2 часа ночи. Я валялся без сознания и истекал кровью. Прибывшие полицейские, как я узнал позже от хорошего копа, который спас мою задницу, думали подбросить мне кокаин. Дело было в черном квартале, и они собирались представить все так, будто приезжий комик среди ночи искал у черных наркоту. Факт в том, что в кое то веке наркотиков у меня как раз не было. Только куча пустых бутылок из-под пива. Хороший коп убеждал их не подставлять меня и таки уговорил. Более того, аварию списали на несчастный случай. Никакого пьяного вождения. Когда меня, наконец, доставили в больницу, было 3 часа ночи, а в отделении скорой помощи дежурил пластический хирург. Он фактически спас мне нос. Это была больница Святой Елизаветы, где родилась Бренда. С католическими больницами мне всегда везло. И медленно, но уверенно Джерри приводил все в норму. С фин инспектором он общался каждую неделю, не ставя меня в известность. Его стараниями я стал больше зарабатывать за свои выступления. Он сам занимался арендой и рекламой, поэтому не приходилось ни с кем делиться, платить агентством, отдавать процент промоутерам, которые теперь уже не могли обсчитать меня на 50-60 билетов. Это автоматически увеличивало прибыль. Он стал искать площадки поменьше, затерявшиеся среди солидных залов, чтобы в каком-нибудь небольшом театре на 1100 мест давать по два концерта за вечер. Вроде клуба Бене в Саут-Эмбое, штат Нью-Джерси. Это никак не влияло на мою концертную активность в Нью-Йорке или Филадельфии. Просто теперь он чаще устраивал мне такие выезды. Вернулся в мою жизнь и «Плейбой». Они предложили дать им интервью. В начале 80-х «Плейбой» расходился огромными тиражами. Ежемесячное интервью в журнале было целым событием, главным показателем успеха в прессе. Джерри считал, что это важно. Еще одна тема для разговоров. Сигнал, который мы посылаем публике, вы слышали, Джордж возвращается. Мы оба понимали, что на самом деле Playboy интересовало одно — мои проблемы с наркотиками. Тем не менее, Джерри решил, что стоит рискнуть, и это сыграло мне на руку. Я дал понять, что эпоха кокаина уже позади. Так оно, по сути, и было. Все мои кокаиновые деньги уходили в налоговую. Вышло довольно весело и остроумно. Я много рассказывал о себе, доказывая всем, что никуда не делся. Вот он я, и в ближайшее время уходить со сцены не собираюсь. Текст под фотографией оповещал «Откровенный разговор с блестящим комиком и все таким же бунтарем о новом этапе его жизни после периода затишья и пагубной кокаиновой зависимости». «Джерри хотел, чтобы я сделал еще одно специальное шоу для канала HBO. Тем более, что одно шоу я был им должен». После второго спецвыпуска в 1978 году Арти Уорнер выжил из них аванс 40 тысяч долларов, чтобы расплатиться со съемочной группой фильма. HBO быстро развивался. Заправлял там всем смышленый малый по имени Майкл Фукс. Он придумал выигрышную стратегию, дававшую преимущество перед сетевым телевидением. На кабельном телеканале можно было говорить и делать, в основном говорить, то, что никогда не попало бы в эфир NBC, CBS и ABC. NBC, CBS, ABC — так называемая «большая тройка». Три крупнейшие коммерческие сети телевещания в США доминировали на американском телерынке в 80-е и 90-е годы. «У них я был как у себя дома». Место съемок Джерри выбирал очень тщательно и остановился на Карнеги-Холле. Карнеги-Холл – концертный зал на Манхэттене в Нью-Йорке, вместимостью 2800 мест, одна из самых престижных концертных площадок мира. Ему нравилась аллитерация «Карлин в Карнеге». И это отвечало второму пункту его стратегии. Не каждый комик мог блеснуть в карнеге Холли. У Карлина особый статус. Он не такой, как все. Единственная дата, которая оказалась не занята, — одно из воскресений осенью. Джерри ненавидел воскресенье, когда золотое время нью-йоркских рабочих сцены стоило в два раза дороже. Но он согласился, хотя это и означало, что снимать придется только одно шоу. Перестраховочного концерта на следующий день не будет, и прикрыть факапы до снятым материалом не получится. Бренди занятие тоже нашлось, она продюсировала этот концерт. Джерри, понятия не имевший о продюсировании телешоу, стал исполнительным продюсером. А потом произошла третья и самая большая катастрофа. Я воспылал ненавистью к «Доджерс». Сейчас накал уже поутих, потому что я пересмотрел свое отношение к базовым ценностям и отошел от спортивных страстей. Но в то время я еще был в плену старых привычек. Я ненавидел все лос-анджелесские команды, я желал им зла. Как мыслящий человек, я по-прежнему желаю им зла. Больше всего я ненавижу «Доджерс» за то, что они бросили меня в детстве. Я был фанатом Бруклин-Доджерс, и когда они уехали из Нью-Йорка, в сердце осталась пустота. Затем появились Мэтс. Нью-Йорк Мэтс – профессиональный бейсбольный клуб, основанный в 1962 году. Выступает в восточном дивизионе Национальной лиги, базируется в Квинси, Нью-Йорк. Мне они нравились, потому что воплотили то, чем раньше были Доджерс. Неуклюжие косорукие работяги в Национальной лиге. По крайней мере, поначалу они в нее попали. Тогда, в 1982 году, я был руками и ногами за Мэтс. И вот Мэтс приезжают в Лос-Анджелес, и нас с Джерри приглашают смотреть игру на Доджер Stadium, в этот идиотский сектор на уровне земли, откуда ничего не видно. Из-за перепада высоты поля рассмотреть можно разве что аутфилдеров, да и то выше груди. Но тупорылые фанаты доджеров воображают, что это охрененно крутые сектора. Они нифига не понимают в бейсболе, приходят на третий ининг и уходят во время седьмого. Это у них известная фишка. А в промежутке слушают игру по радио, чтобы понять, что к херам собачьим происходит. И вот я сижу в коробке на уровне поля, прямо в логове зверя, среди этих особо приближенных ублюдков. Заливаю в себя пиво банками, лопаю жирнейшие хот-доги, вступаю в дебаты с фанатами доджера, а игроков доджера на поле разношу в пух и прах. Из меня вышел бы нехилый футбольный хулиган. Наступает шестой или седьмой ининг, Мэтс выигрывают, но тут подачу делает Валенсуэла. Фернандо Валенсуэла Американский бейсболист мексиканского происхождения. Один из лучших пичеров Национальной лиги бейсбола в начале 1980-х. Фернандо на пике формы и популярен невероятно. Он ничуть не уступает соперникам и кажется, что для доджера еще не все потеряно. Фанаты команды не отрываясь следят за каждой подачей, каждым замахом. И вдруг у меня болезненно сжимается в груди. Ощущение терпимое на приступ не похоже. Просто кажется, надо хорошенько распрямить грудь, и все пройдет. Но ничего не проходит. Что-то мне нехорошо, говорю я, Джерри. Проводи-ка меня к медсестре. Надо найти медпункт. В общем, отправились мы в медпункт. «Вам я этого делать не советую. Если читателю интересно мое мнение, то, планируя сердечный приступ на Доджер Стэдиум, не обращайтесь за помощью к тамошней медсестре. Все, что вам могут предложить там от сердечного приступа, это, первое, заставить вас лечь, второе, спрашивать, как вы себя чувствуете». «Это не инфаркт», — сказал я Джерри, «но лучше съездить в больницу и проверить». «На стадион нас привез на лимузине Джон Батист, педагог по актерскому мастерству и наш общий друг, он же наш водитель. Мы договорились, где встретимся с ним после игры. А пока он собирался переставить машину в другое место и потусоваться с водителями лимузинов. Поэтому где он сейчас, мы понятия не имели. Все это заняло минут 30. Необратимые повреждения сердечной мышцы наступают через несколько часов. «Ничего этого я не знал, как не знал и того, что у меня таки инфаркт». И тут Карлину улыбнулась удача. Обычно тупорылые фанаты Доджера действуют по накатанной схеме и сваливают в разгар седьмого ининга. Стадо ломится к выходу, и тысячи толстомордых утырков забивают все проходы. Но на этот раз они остались сидеть. Так что, хотя Доджера маны и поспособствовали моему инфаркту, благодаря им же все обошлось. Джерри, который на этом стадионе никогда раньше не бывал, моментально нашел Джона, там, где мы его и оставили, рядом с машиной. Я лег на заднее сиденье, и Джон ломанулся, как маньяк из центра Лос-Анджелеса в больницу святого Иоана в Санта-Монике. Эти 26-27 километров он пролетел за 10 минут. Когда мы прибываем, дела мои совсем плохи. В машине я был еще в сознании, а потом то и дело выпадал из реальности». А может, это медики меня вырубили, и я отключился. Я почти ничего не помню. Вам дают нитроглицерин, а если от него у вас раскалывается голова, вам вкалывают морфин от головной боли. Врачи пытаются уравновесить риски и избежать ухудшения. Все, что они могут, это стабилизировать ваше состояние. Когда я наконец-то прихожу в себя, то вижу рядом Бренду и Келли. Келли рыдает, не умолкая. Я говорю, не волнуйся, солнышко, со мной все будет хорошо. От этого рыдания заходят на новый круг. Я тогда не знал, что пульс у меня падал до 20, и бренди сказали, что я ухожу. Больше медицинская бригада ничем помочь не могла. Главных женщин моей жизни пригласили со мной проститься. А я снова теряю сознание. И вдруг в последний момент кому-то приходит в голову использовать стрептокиназу. Сейчас стрептокиназа, эффективный способ растворения тромбов, стал неотъемлемой частью кардиотерапии в отделениях скорой помощи. А в то время она только начинала внедряться и была далеко не во всех больницах. По стечению обстоятельств, Центр Святого ИОАНа как раз с ней экспериментировал. У бренды спросили разрешение, она, разумеется, сразу согласилась. Это вернуло меня к жизни. Врачи хотели пойти дальше и провести операцию на открытом сердце, но Бренда не дала согласия. Не знаю почему. Вам вскрывают грудь, ломают ребра, раздвигают их в стороны, как дверцы, и вынимают сердце. Из ноги вырезают артерии и пришивают их к вашему сердцу. Помещают сердце обратно и зашивают. Ничего особенного. Не страшнее, чем человеческие жертвоприношения от стеков Она слышала от кого-то, — говорила мне потом Бренда, — что у многих мужчин после операции на открытом сердце резко меняется характер. А вдруг и со мной так случилось бы? Приступы страха, замкнутость, невозможность работать? Это меня точно убило бы. Может, она и права. Но если бы я принимал решение, то, скорее всего, сказал бы «режьте». Не думаю, что какая-то операция могла отразиться на моем характере. Во-первых, я настроен весьма оптимистично и позитивно. Во-вторых, я не люблю быть как все. Не дождались бы от меня охов. Я так рисковал, меня изрезали, я инвалид. Это так повлияло на меня. Я понимал, что чуть не умер. Я не хорохорился, типа «Ничего страшного, принесите мне пивка», но и не зацикливался на этом. Большие философские откровения меня не посещали, хотя точно могу сказать, я посмотрел смерти в глаза и понял, что еще не время. Хотите знать, что там у комиков с медицинским тотализатором? Докладываю. Первым перенес инфаркт Ричард Прайер, потом инфаркт добрался до меня, потом Ричард себя поджег. Летом 1980 года Прайер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нагревал на огне наркотики – особый способ употребления. Внезапно он облил себя ромом и поджег. Выбежав на улицу, был вскоре остановлен полицией. Ожоги превысили 50% кожного покрова. «Полный пиздец! Потом я перенес второй инфаркт, на данный момент инфаркты!» «Карлин 2», Прайер 1», «Самоподжоги», «Ричи 1», «Карлин 0». После бесцельного барахтания конца 70-х фильм «Карлин в Карнеге-Холле» 1982 года стал переломным моментом в моей карьере. Этот материал я бы не назвал «выдающимся», Помимо инфарктного тотализатора и семи неприличных слов, включенных по особой просьбе мистера Фукса, основное время занимал номер «Где я храню свое барахло». По традиции, своим выступлением я был недоволен, как и Бренда. Она без конца твердила, что Джерри сошел с ума, настаивая на карнеге холли где можно было сделать только одно шоу без всяких подстраховок. Она довела меня буквально до слез, но я считал, что она права. Я профукал такую возможность. Джерри думал иначе. Он оценил мое выступление как неплохое. А еще, в отличие от меня, он увидел в этом определенный символизм. Я вернулся в Карнеги-Холл, где блистал 10 лет назад на подъеме карьеры. Я доказал, что могу восстановиться после большого сердечного переполоха, от которого чуть не умер, и даже шутить об этом». Исчез тот порхающий по верхам неопределившийся фамильярный Джордж, каким я был в 70-е. Выйдя на сцену, я подхватил нить с того места, на котором когда-то ее оставил, и удерживал зал до последней минуты. Конечно, не все прошло гладко. Я нервничал и терял темп, но за всем этим проступал новый образ, меткий и смелый, как никогда раньше. Подписчики HBO были согласны с Джерри, Когда в начале 1983 года фильм вышел на экраны, он взорвал рейтинги. Неделю за неделей мы снова распродавали двойные концерты, и я уже конкурировал за публику с тем самым потрясающим фантастическим парнем. С Карлина в Карнеге-Холли начались наши отношения с HBO, продлившиеся четверть века. Канал создал мне условия для творческого развития и помог максимально реализоваться. Не уверен, что без такого тыла я смог бы развиться как артист, как шоумен. Можно сказать, что я рос вместе с каналом. Но дело не только в размере аудитории и моем ощущении свободы. Каждые 2-3 года каналу нужна была новая программа, примерно на час времени. И это держало меня в тонусе, не давало расслабляться. А полное отсутствие цензуры на HBO просто окрыляло. Какую бы тему я не выбрал, на каких бы людей ни нацелился, какую бы лексику не использовал, какие бы взгляды или мнения не высказывал, я ни разу не слышал, а лучше бы вы этого не делали. Было бы хорошо, если бы вы... Не могли бы вы изменить, смягчить, убрать? Даже в период жесткой репрессивной политики Буша они не знали колебаний. В специальном выпуске для HBO «Карлин в Карнеге-Холле» я в последний раз в жизни прочитал «Семь слов, которые нельзя произносить по телевизору». В этом больше не было нужды. Впервые все семь слов прозвучали с телеэкрана.